Убивал ли Берия? Дело неоднознанно. Да, Берия тогда в Грузии и позднее в Москве отправил на тот свет тысячи и тысячи людей. Но убивал он их, разумеется, не лично, а подписывал сверхсекретный расстрельный список или просто отдавал словесный приказ без номера. Впрочем, убийство по крайней мере одного человека приписали лично Берии. будто бы Лаврентий Павлович своим собственным в своем кабинете застрелил первого секретаря Ком партии Армении Агаси Гибондовича Ханжняна. Но обстоятельства этого дела заставляют очень сильно сомневаться в том, что последний умер насильственной смертью. Да и обвинения в убийстве Ханжняна предъявили Берия лишь почти 3 года спустя после ареста и казни, когда Лаврентий Павлович не подтвердить, не опровергнуть их уже не мог. Вот как выглядит дело, записки заместителя председателя КПК ПТ Комарова ЦК КПСС от 8 февраля 1956 года. Решением президиума ЦК от 17 января 1956 года Хан Цян АГ реабилитирован посмертно. Предложение о реабилитации генеральный прокурор РА Руденко утверждал, что расправу над Ханжяном учили Берия и его приспешники. Главной военной прокуратурой в 1955 году производилась проверка заявления матери Ханжяна, Ханжян ТС, который отвергала версию об обстоятельствах гибели сына, считая его убитым. О факте гибели Хаджана имеется официальное извещение Зак. Крайкома ВКПБ и ЦК КПБ Армении, опубликованное 11 июля 1936 года в печати, согласно которому Хаджан покончил жизнь самоубийством якобы на квартире в городе Тбилиси около 9 часов вечера 9 июля 1936 года путём выстрела из револьвера. В сообщении акт самоубийства связывался якобы с политическими ошибками Хаджана. Политические обвинения против Хаджана в настоящее время полностью отпали и являются ничем иным, как прикрытием факта гибели Хаджана. Как видно из имеющихся материалов, обстоятельства гибели, полагающимся законом порядка в своё время, не были расследованы, а оружие, с которого был сделан выстрел, не было установлено. По показаниям лиц, охранявших хаджана, последне между 7 и 8 часами вечера был обнаружен лежащим в своей комнате на кровати с огнестрельной раной в голову. Между тем, на Тбилисской станции скорой помощи, вызов Хаджану, зарегистрирован в 9 часов 25 минут и пострадавший доставлен в больницу в 10 часов 25 минут вечера. После консилиума врачей Хаджан оперирован в 1 час 30 минут утра, 10 июля 1936 года, и затем он умер, о чем имеется запись в операционном журнале. В то же время в акте «Вскрытие трупа Хаджана» от 10 июля 1936 года указано, что он умер 9 июля 1936 года. История болезни Хаджана в больнице не обнаружена, хотя на всех больных того периода они имеются. Она могла быть изъята впоследствии из-за политического характера дела о самоубийстве Хаджана. Все-таки не каждый день в Тбилисской горбольнице умирали столь разуме. высоко поставленные чиновники. Указанные данные дают основания для предположения, что могла быть произведена фикция операции над трупом. В больнице скорой помощи, куда был доставлен Хаджан, по имеющимся данным находились Берье, Агрба, Наркомздрав Грузии Мамаладзе, прокурор Республики Врадзеели и главный врач больницы Киршенблат. Следует отметить, что Агроба Мамаладзе и Врадиели в 1937-38 годах были осуждены и расстреляны, а Киршенблат, осуждённый к 10 годам лишения свободы, был расстрелян в феврале 1938 года в Полтавской тюрьме по постановлению тройки УНКВД без всяких на то оснований. Охранники Санаян и Мыркчан арестовались после смерти Хаджана и освобождены через полтора месяца. Акт вскрытия трупа Хаджана был произведён не судебным экспертом-врачом, а патологоанатомом Жорж Бинадзе. Указанный акт в 1955 году главной военной прокуратурой был направлен судебно-медицинским экспертом. Главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны, профессор Авдеев, М.А., дал заключение, что обнаруженная, согласно записи в акте у Хаджиана на голове, огнестрельная рана не могла быть нанесена выстрелом из пистолета лигнозы калибра 6,35 сотых, который имел с Каджаном, а на местена она пули и револьвера калибра не менее 7,5 мм. В извещении зак крайкома ВКПБ было указано, что Хаджан застрелился из револьвера, а не пистолета. Момент гибели Хаджана В Зак-крайкоме ВКПБ в городе Тбериси находилась тройка КПК при ЦК ВКПБ в составе председателя Короткова ИИ, умершего несколько лет тому назад, парт следователя товарища Ивановой и третий член тройки не установлен, но по заявлению Ивановой им был Синайский Михайлов. В своём заявлении в КПК и в показаниях данных главной военной прокуратуре товарищ Коротков сообщает, что 9 июля 1936 года вечером она, Коротков и Синайский работали в здании Закрайкома ВКПБ. Вдруг в кабинете Берии раздались два выстрела. Товарищ Коротков бросился в кабинет Берии и долго там задержался. Не дождавшись Короткова, Иванова и третий член парт-тройки ушли в гостиницу, куда позже вернулся и Коротков. На расспросы Ивановой Коротков ответил, что произошло ужасное, о чем будет известно завтра. На другой день утром они в газетах прочитали извещение о самоубийстве Хаджана, и Коротков тогда заявил «Иезуит Берия убил Хаджана». Предложение Ивановой немедленно сообщить об этом в Москву Коротков отклонил. Также запретил и ей делать это, сказав, что история разберется. 11 или 12 июля 1936 года они поездом выехали в Москву. В купе вагона Коротков, любивший рисовать, на бумаге нарисовал кабинет Берии, где на ковре лежал окровавленный хаджан. Иванова этот... Рисунок уничтожила. Она предполагает, что Коротков, бывший очевидцем этого происшествия, изобразил на бумаге представившуюся ему в кабинете Берии картину. Сообщение Вановой об убийстве Хаджана в здании Зак-Крайкома находит подтверждение в таком факте. Маляр Гаспарян... ремонтировавший дом, расположенный напротив квартиры Хаджана, 9 июля 1936 года вечером услышал выстрелы и выйдя на балкон, увидел, как от подъезда дома, где была квартира Хаджана, отъехала автомашина Берии. Отсюда возникает версия, что Хаджан, застреленный в кабинете Берии, был доставлен на машине последним на квартиру. и с целью инсценировки самоубийства был произведен выстрел. Через несколько минут Берия позвонил по телефону Хаджиану, и вошедший по этому звонку в комнату Хаджиана охранник Санаян обнаружил лежащего на постели окровавленного Хаджиана. Осмотром на месте бывшей квартиры Хаджана установлено, что в его комнату имелся второй вход с лестничной клетки, минуя переднюю и комнату обслуживающего персонала, через комнату, которую тогда занимали Аматуни и Гулаян. Как показала жена товарища Хаджана, товарищ Вильсберг-Крозе и акранник Санаян Хаджан, Выезжа 8 июля 1936 года из Еревана в Тбилиси взял с собой принадлежащий ему пистолет Легноза малого калибра. Другого оружия с собой он не брал. Кроме того, ханджан сказал ей, что в Тбилиси решительно поставят вопрос о посвобождении его от работы в Армении в виду травли со стороны Берии. И если ему откажут, то проедет далее в Москву. для чего взял с собой необходимые вещи. Таким образом, при выезде из Еревана у Хаджана мысли о самоубийстве не было. В ходе проверки главный судебно-медицинский эксперт профессор Авдеев МА высказал мнение о желательности эксгумирования черепа Хаджана с проведением тщательного исследования. Главной военной прокуратурой в период проверки были получены показания от де Нуни, де М и Манукяна, проживающих в Ереване. О том, что будучи арестованными в 1937 году, они находились во внутренней тюрьме НКВД Армении, в одной камере вместе с профессором-хирургом Мирза Аваковым, который в их присутствии, а также Вартаняна Григора и Карагизяна, рассказал о действительной причине его ареста. Как он заявил в 1936 году, когда тело Хаджана привезли в Ереван, Мирза Авакова вызвали для осмотра трупа. Осмотрев голову Хаджана, он обнаружил рану с левой стороны выше виска и что выстрел произведён с дальнего расстояния. В связи с чем Мирза Аваков пришёл к выводу, что Хаджан был убит, а не покончил самоубийством. О своем мнении Мирза Аваков говорил Вартаняну, Сергею и Манвеляну, и кто-то на него донес. Как установлено в настоящее время прокуратурой СССР, Мирза Аваков числится в умершем тюрьме, в настоящее время он посмертно реабилитирован.